Но трудность победы усугубляется пространственным хаосом. Сдвинуто основание, и колеблется всё. Люди пытаются ухватиться за что-то и меччатся в поисках опоры, но опоры нет. И иерархии, и пока не придут к ней, равновесия не жить. Людское невронавесье отражается в планетном и вызывает его. Получается круг без выходности. Нужно круг резерваций и найти выход, но не на том поле приложения энергии человечества, которое оно использовало до настоящего времени. Уходящие энергии имели свои сферы для проявлений. Сферы надо сменить, старые заменить новыми, и прямо так, чтобы и небо, и земля поистину стали новыми, новой землёю, землёй обновлённой, преображённой и новым небом. Последующий уходящий раз и являются яры сопротивление, цепляясь за ижитые формы жизни, чувств, эмоций и мыслей. Всё подлежит полной замене. Вино новое наливают в меха новые. Нельзя утверждать новые формы жизни со старым мышлением, злобой, недображелательством, насилием, предательством и всеми прочими накоплениями уходящей эпохи. Надо применить всё Старое я растрямляется угнездиться в новом и окрасив его своим ядом отсрочить его сущность. Новое новым. Обновление мышления необходимо для преображения жизни. Неразвлачённые сторонники старой земли и прежнего неба пытаются внести их тьму в новые формы жизни. Пространственный хаос и антагонистические токи усиливают нагромождение прошлого и помогают тёмным укрываться под разными личинами. Но скажем прямо, кто против света будущего, тот против нас. Форма его выражения, гармонии, согласованность и прежде всего согласованность человека в себе самом. Выстремляющиеся увидеть мир согласованности, воплощённом на земле, Утвердите согласованность полную в микрокосмах своих. Свет войдёт в мир через сердце человечье. Говорю о согласованности сердца и равновесии духа. Если чёрные огни дисгармонии в сердце бушуют, сердцем таким в новый мир не войти. Сердце своё приведите в порядок. Нужна великая забота о сердце и великий за сердцем уход. Много сердечного яда в пространстве разлито, и много смёрдящих сердец. Хотим видеть мир согласованности и кооперацию общечеловеческую, всемирную кооперацию сердец. Путь таков: через согласованность индивидуальную к согласованности общемировой. Согласованность вашего микрокосма нужна не для вас, но для мира. Одно утвердившееся в свете согласованности сердца сильнее 100.000 беснующих сосердец. Светом согласованного сердца и их беснующих можно привести к гармонии. Работа над собою, самообуздание, владение огнями сердца есть трудно пользу всего человечества, но общее благо, но отнюдь не личное дело, касающееся лишь самого труженика. Почётно и славно потрудиться для света иерархии над сердцем своим. Светом его свет в других сердцах возжигается. Это работа над собою и будет сотрудничеством в свете с иерархией света, с сотрудничеством мировым и космическим. Надо лишь понять всю глубину и значение этого непреметного труда, без которого невозможно наступление сатья-юги. Лучи идущего в мир владыки Майтреи мощно стремлены пробудить в человеке сердце. Век сердце войдёт через сердце и утверждён будет сердцами множеств в жизни земной, на земле.